Тесты для оценки финансового положения Глава 53. Что о вас говорят ваши деньги? Давайте посмотрим, как можно оценить свое финансовое положение и тем самым узнать о себе нечто новое. Такая оценка поможет вам определить сферы, над которыми стоит поработать и таланты, которые можно развить. Для начала ответьте на самые базовые вопросы, чтобы получить общее представление о своем финансовом положении. Первый. Сколько денег у вас есть на сегодняшний момент? Второй. Сколько денег вам доступно для расходов прямо сейчас? Третий. Каков ваш суммарный финансовый капитал? Помимо денег сюда входит недвижимость, личные вещи, бизнес, инвестиции и т.д. а л е е На эти вопросы необязательно давать точные ответы. К ним скорее можно относиться как к показаниям барометра, отображающего эмоции, связанные с вашим финансовым статусом. Если вам тяжело ответить на эти вопросы, давайте попробуем по-другому. Ответьте на следующие вопросы по шкале от 1 до 10. где 1 – это самая низкая оценка, а 10 – самая высокая. Первый вопрос. Насколько вы богаты финансово? Только деньги, не включая другое имущество. Вопрос второй. Сколько денег вы можете потратить сегодня? А Вопрос третий. Насколько вы богаты в целом? включая все имущество. А теперь на каждую оценку задайте себе вопрос «Почему?». Например, если вы поставили оценку «8» на первый вопрос, то причины могут быть следующие. Потому что я построил огромный успешный бизнес. Потому что я унаследовал много денег. Потому что я только что продал несколько объектов недвижимости, и на данный момент у меня больше денег чем обычно. И противоположный пример. Если вы поставили оценку «один» на второй вопрос, то причины опять же могут быть очень разными. Например, потому что я не работаю живу на государственное пособие, потому что я недавно потратил все деньги на приобретение нового дома, потому что я студент, готовлюсь получить профессию юриста, В своих ответах не стоит стремиться к стопроцентной объективности. Ключ в том, как вы себя чувствуете, отвечая на вопросы. Следующий шаг. Внимательно изучите причины, которые вы указали. На этот раз посмотрите на то, какой финансовый потенциал скрывается в каждой причине, которую вы указали. Например, если вы поставили оценку у 8, на вопрос о финансовом богатстве по причине того, что вы владелец успешного бизнеса, то наверняка чувствуете, что ваш потенциал здесь даже выше 9 или 10. Если вы унаследовали много денег, ваш финансовый потенциал может остаться примерно на том же уровне, или он может вырасти, если вы успешно инвестируете деньги или у м е н ь ш и т с я если планируете потратить большую часть унаследованных денег. Если вы поставили оценку 1 на вопрос о том, сколько денег можете потратить, потому что на данный момент вы безработный, то ваш потенциал может оставаться очень низким до тех пор, пока вы не обретете уверенность в том, что скоро найдете работу. Если на тот же вопрос вы поставили оценку 1, потому что сейчас учитесь в университете, то можете чувствовать, что ваш потенциал находится на уровне 6, или 7, или даже выше. Если планируете использовать полученные за время учебы знания и навыки и открыть успешный бизнес, который позволит вам зарабатывать гораздо больше, чем зарабатывает обычный юрист. Следующий шаг. Посмотрите еще раз на вопросы и подумайте, какую оценку вы хотели бы поставить на каждый из них. Например, если вы искренне хотите быть очень богаты, владея имуществом и деньгами, в том числе имея в свободном доступе много наличных денег, а вы поставите по 10 баллов на каждый вопрос. Если вы хотите вырасти хотя бы немного с оценки и 1, то можете поставить 3 или 4 балла. Вы сами решаете, чего именно хотите и какую оценку поставить на каждый из вопросов. Не волнуйтесь о других людях или о том, чему равна оценка 10 или 8 или 6 в денежном выражении. Здесь это не важно, а важно лишь то, что каждая оценка означает для вас. А теперь... Запишите свои результаты следующим образом. Таблицу найдёте в приложенном PDF-файле, который можно скачать со страницы аудиокниги. Посмотрите на эти оценки и подумайте, что они говорят вам о самом себе. Задайте себе такие вопросы. Насколько я доволен своим нынешним положением? Насколько я доволен своим м «Потенциалом — это именно то, чего я хочу достичь? Насколько велик разрыв между моим потенциалом и тем, чего я хочу?» Проделав такую работу, вы будете гораздо яснее понимать, стоит ли что-то менять или оставить всё как есть. Например, если вы довольны тем положением, в котором находитесь сейчас, довольны своим потенциалом, а между потенциалом и желаемым нет большого разрыва, Вы находитесь на правильном пути, который приведет вас к осуществлению материальных целей, и вы можете продолжать в том же духе. Но между вашим потенциалом и тем, чего вы хотите, может быть существенный разрыв. Например, оценки могут быть такими. Таблицу найдете в приложенном PDF-файле, который можно скачать со страницы аудиокниги. Это говорит о том, что направление, в котором вы движетесь сейчас, вряд ли приведет вас к желаемым результатам. Пора что-то менять. Незначительная разница между сегодняшним положением и потенциалом говорит о том, что вы достигли своего потолка, и потенциальный рост вашей деятельности практически исключен. И неважно, что все оценки могут быть 9 и 10. Можно сконцентрироваться на развитии других областей деятельности. Но если ваши оценки ниже 9, т то в итоге вы можете быть разочарованы, потому что лишаете себя возможности роста. Можно направить усилия и в другие сферы жизни, например, в семью. Но вы почувствуете себя более реализованным и ощутите свое развитие, если в то же время будете расширять масштаб финансовых действий. например, занимаясь инвестированием или разрабатывать большие проекты. Непрерывное развитие помогает сохранять мотивацию, здоровье, радость жизни, поэтому на данном уровне важны не только сами деньги, сколько масштаб вашего вклада в развитие общества. Если среди ваших оценок есть цифра 5 и ниже, задайте себе следующие ключевые вопросы. Является ли эта оценка низкой временно, потому что в данный момент я вкладываю, буду вкладывать в себя, чтобы повысить эту оценку в будущем, например, по причине учебы. Или оценка низкая по причине того, что я недостаточно вкладываю, буду вкладывать во благо общества или оказываю очень мало услуг другим людям. Если вы инвестируете в себя, как в первом случае, то ваша оценка обязательно вырастет в будущем, поэтому все в порядке. Просто постарайтесь извлечь из нынешнего положения максимальную пользу. Если же ваша оценка низкая по причине того, что вы оказываете недостаточно услуг, подумайте, что еще можно сделать или предложить другим, чтобы заработать больше денег. Служение другим — необходимая часть жизни. Это буквально оживляет вас и не даёт скатиться в эгоизм. Это помогает сохранить здоровье, физическое, эмоциональное и социальное, и дарит чувство удовлетворённости жизнью. Желание денег было создано для того, чтобы стимулировать вас служить друг другу, а деньги делают процесс обмена услугами понятным и лёгким. пользуйтесь этим. Глава 54. Оценка эмоций, вызываемых деньгами. Если посмотреть на эмоции людей, которые они испытывают по отношению к деньгам, и на ваши в том числе, можно узнать много нового об их будущем финансовом положении. Ваши сегодняшние эмоции определяют, что будет происходить завтра, и в дальнейшем будущем. Просто задайте самому себе или кому-то другому несколько простых вопросов, и сможете получить гораздо больше информации, чем вы думаете. Вопрос первый. Беспокоитесь ли вы по поводу денег? Этот вопрос можно задать любому человеку, бедному или богатому, так как люди любого уровня достатка могут быть подвержены беспокойству. Люди, которые беспокоятся по поводу денег сегодня, потеряют свои деньги в будущем, и неважно, насколько мало или много денег у них есть сейчас. Таков закон природы, и его можно обойти, только поменяв свое поведение. Это критически важно еще и потому, что переживания по поводу денег вызывают проблемы со здоровьем. Люди в буквальном смысле могут заболеть из-за денег, или из-за переживаний по поводу денег. Если попросить людей оценить уровень беспокойства по шкале от 1 до 10, можно довольно точно предсказать, сколько они потеряют относительно того, что имеют на данный момент, и как сильно ухудшится их здоровье. Звучит угрожающе, но беспокойство действительно представляет угрозу. Я столько раз призывала вас перестать беспокоиться по поводу денег. Вот вам и причина. Все в какой-то мере беспокоятся из-за денег, поэтому вам будет полезно взглянуть на свои волнения со стороны и поменять ситуацию. Беспокойство обходится дорого. Вопрос второй. Наслаждаетесь ли вы деньгами? Казалось бы, все должны ответить «да», но у многих деньги вызывают смешанные чувства. Некоторые люди, обладая деньгами, испытывают чувство вины. Другие считают, что деньги не следует тратить. Третьи придерживаются очень строгих моральных убеждений, ну а четвёртые вовсе не ценят деньги. Тот, кто умеет наслаждаться деньгами, зарабатывает, он их инвестирует или тратит. Поистине везучий человек. По закону притяжения деньги приходят к таким людям с легкостью. Более того, эти люди свободно делятся как деньгами, так и удовольствием от денег с другими, от чего выигрывают все. Удовольствие создает некий защитный барьер, поэтому они не так подвержены вреду, который могут причинить им деньги. или негативные эмоции других людей, такие как жадность или зависть. Настоящее удовольствие живет не там, где люди сходят с ума по деньгам, а там, где люди умеют ими наслаждаться. Это можно заметить в их улыбке, естественном сиянии, блеске глаз, простое и естественное, непоказное наслаждение. Если вам знакомы такие люди, поучитесь у них. Они могут научить вас, как преодолеть беспокойство и привлечь в жизнь больше богатства. Эти два вопроса помогут вам оценить людей любого уровня. Вы удивитесь, как много можно узнать о человеке благодаря такой простой информации и прежде всего, как много можно узнать о себе самом. Глава 55. Как правильно расставить финансовые приоритеты. Чем больше вы будете узнавать о деньгах и применять эти знания в своей жизни, тем больше возможностей начнёт открываться перед вами. Будет непросто, потому что вы не всегда будете знать, за какие возможности нужно браться, а за какие нет. Часто вы принимаете решения по неверным причинам, основанным на страхе, и непонимании тех систем, которые действуют за пределами вашего мира. Есть две причины, по которым в вашу жизнь вдруг начинает приходить много новых возможностей. Первая. По мере роста вашего потенциала вы становитесь способны справиться с большим объемом дел. Обычно это касается предпринимателей и бизнесменов по призванию. Вторая. Получая новые знания о деньгах, вы начинаете делать множество запросов, но вам кажется, они не находят ответа, поэтому вы продолжаете делать все больше и больше запросов. А затем ваша способность получать удовольствие и восприимчивость вдруг достигают такого уровня, который позволяет деньгам приходить в вашу жизнь, и все запросы начинают исполняться одновременно. Это может быть неподъемно. Если вы предприниматель по своему призванию, то наверняка знаете, как поступить с новыми возможностями и чувствуете, какие из них вам подходят, а какие нет. Поэтому я скорее обращаюсь к тем, к о м у приходит все больше и больше возможностей, но они не знают, что с ними делать». а вы хотите приняться за реализацию сразу всех возможностей, вы боитесь сказать «нет» и в то же время боитесь, что совсем не справитесь, и у вас нет чёткой системы для принятия решений. Именно это я и хочу вам дать – простую систему, которая поможет вам с лёгкостью принимать решения. Умение расставлять приоритеты — это вопрос понимания, чего вы хотите достичь больше всего, поэтому отталкиваться следует от вашей мечты. Какая самая большая мечта есть в вашей жизни? Если вы еще не определились с ответом на этот вопрос, следует посвятить некоторое время тому, чтобы найти эту мечту и уже затем двигаться дальше. Для начала перечитайте главу четвертую — «Новая модель зарабатывания денег», а также первую часть раздела «Еще одна модель зарабатывания денег». Чем яснее для вас ваша мечта, тем легче будет расставлять приоритеты. Поэтому смело пишите, рисуйте и мечтайте о великих переменах, которые хотите видеть в жизни, до тех пор, пока ясно не представите и не вдохновитесь этой картиной. Если вы по-настоящему верите в свою мечту, можете задать себе несколько вопросов, которые помогут вам понять, нужно браться за какую-либо возможность или нет. Первый. Приближает меня эта возможность к осуществлению мечты или, наоборот, отдаляет. Второй. Усилит эта возможность эффект от того, что я уже делаю во имя моей мечты или, наоборот, ослабит. Третий. Нет ли на горизонте другой возможности, которая быстрее приблизит меня к мечте? Не спрашивайте себя, справитесь ли вы, будет ли у вас достаточно времени, денег или энергии для реализации возможности. Время, деньги и энергия с легкостью увеличиваются, когда в них возникает необходимость. Поэтому решение должно быть основано на мечте. а не на вашем личном потенциале или ограничениях. Некоторые из вас — мечтатели, полные великих идей и возможностей, но вам тяжело воплотить их в жизнь. Сложность для вас состоит в реализации своих идей. Для начала вы должны четко понять, какая она, а ваша заветная мечта. По иронии, вы остаётесь мечтателями, потому что мечтаете недостаточно. Ваши мечты недостаточно ясные и определённые, чтобы направлять вас. Поэтому нужно мечтать больше и больше, пока мечта не станет настолько чёткой и вдохновляющей, что прочно поселится в вашем сердце, и её уже невозможно будет забыть. На это понадобится время. Потому что если вы так и будете, лелеять слабые мечты, то никогда не сможете принимать твёрдые решения. Некоторые же из вас слишком приземлённые, вы либо не хотите мечтать, либо ваши мечты слишком мелкие. Вы не осмеливаетесь попробовать свои силы в сфере, которая превосходит ваши возможности на данный момент, и не можете представить, как справиться с чем-то, не будучи в этом профессионалам. Вам тоже следует больше мечтать, но фокусироваться в основном на расширении своей мечты, давая простор воображению. Необходимо уделять этому время каждый день. Самое сложное — не пытаться представить себе, что вы сами будете делать для достижения мечты. Важна только цель. Какие большие перемены вы хотите видеть в мире? Какой он — мир вашей мечты? Вы никогда не узнаете заранее, что нужно сделать для достижения мечты, пока не достигнете ее, поэтому не тратьте время на рассуждение. Это ограничит вас и не приведет к удовлетворению. Может показаться сложным посвящать время мечтам, когда вокруг столько идей и возможностей. Но поверьте, гораздо больше времени вы потратите, если узнаете, что пошли в неправильном направлении. Сейчас лучше потратить некоторое время на то, чтобы понять, какие мечты вы бы хотели реализовать в широчайшем масштабе, чем взяться за то, что в итоге будет ограничивать вас. Невозможно переоценить важность вашего собственного видения той жизни, которую вы хотите не только для себя и своей семьи, но и для окружающего вас общества. Прошло время эгоистичных устремлений и узких взглядов. Я призываю вас стать более осознанными, взглянуть за пределы собственной жизни и присоединиться к направлению развития качества человеческой жизни. Настало уникальное время в истории человечества, когда перемены происходят очень быстро, и вы можете вступить на новую ступень, в новый мир, который раньше не могли даже вообразить. Тот мир, где мечты действительно сбываются, если они достаточно сильны, а вы преисполнены намерением и упорством их достичь. Сам путь несложен, и не нужно быть гением, чтобы суметь его преодолеть. Каждый способен мечтать, каждый способен получать удовольствие и каждый может совершать простые шаги по направлению к своей мечте. Вы не знаете, что существует сила, помогающая вам на пути осуществления мечты, но вы почувствуете ее, как только сделаете шаг вперед. Поэтому не ждите, пока сложатся обстоятельства, ибо идеальных обстоятельств не существует. Но как только вы отправитесь в путь, вы увидите, что всё уже устроено наилучшим образом, будто невидимая сила помогает вам с каждым шагом. Так оно и есть. Глава 56. Начните с честности. Быть честным с самим собой — В отношении денег — это хорошее начало, а значит, нужно честно ответить себе. Сколько у вас есть? Сколько вы хотите? Сколько вы должны? Сколько ожидаете? Сколько готовы получать? Сколько готовы отдавать? Честно признайте, сколько у вас есть. Казалось бы, такой простой и понятный вопрос, однако многие люди не говорят правду и притворяются, что у них меньше денег, чем есть на самом деле. Обычно они делают это из-за чувства ложной скромности или желания утаить свое богатство от других. Также есть группа людей, считающих себя очень духовными, у них либо очень мало, либо вообще нет денег, но они притворяются. как перед собой, так и перед другими, что на самом деле не бедны, хотя все видят, что это далеко не так. Есть ещё люди, у которых очень мало денег, и при этом они жалеют себя. Это тоже нечестно. Если у вас мало денег, просто честно признайтесь в этом самому себе и другим, без оправдания и желания кого-то обвинить. В таком случае... Вы сможете изменить ситуацию, если действительно захотите этого. Честно признайте, сколько вы хотите. Некоторые люди притворяются, заявляя, что много денег им не нужно. Вы думаете, что бедность — признак нравственности или духовности, но в глубине души отчаянно хотите большего? Некоторые говорят так потому, что провели многие годы в тщетных попытках достичь желаемого, так и не сумев его получить. Это можно понять. Это способ избежать боли. Но он не работает. Пытаясь заглушить свою боль на поверхности, вы загоняете ее на более глубокий уровень, откуда она вызывает еще больше проблем. А отрицание своих желаний не заставляет эти желания исчезнуть. И есть еще одна группа людей, они достаточно богаты. У них есть деньги, материальное имущество, они довольны своей жизнью, однако видят много вещей вокруг, требующих перемен. Для того, чтобы осуществить эти перемены, требуются деньги, часто наряду с такими качествами, как храбрость и решительность. Эти люди не осознают, что сами могли бы обрести эти качества характера, чтобы совершить желаемые перемены в обществе. Они ждут, пока это сделают другие, обманывая самих себя в том, что и так живут неплохо. Тем из вас, у кого уже есть много денег, не нужно фокусироваться на том, каких еще материальных благ вы хотите. Ваш долг и ответственность. в том, чтобы обрести то нематериальное богатство, которого вам пока не достают. Счастье, мир, любовь, внутреннее чувство удовлетворения, всё то, что не обязательно приходит вместе с материальными благами. Честно признайте, все свои долги. Люди имеют обыкновение не признаваться себе в том, сколько они должны. Некоторые избегают просматривать счета, Другие не знают общей суммы всех платежей и не видят полную картину ситуации. Третьи не видят всех небольших задолженностей, не всегда финансовых, которые есть у них перед другими людьми. Это отсутствие ясного понимания словно окутывает туманом финансовую ситуацию, так что невозможно понять, какие действия предпринять для того, чтобы достичь богатства и решить проблему. долгов. Честно признайте, сколько ожидаете получить. Безусловно, вы можете хотеть миллион долларов, но в глубине души не ждете десят тысяч. Между этими двумя цифрами огромный разрыв, и нужно признаться себе в этом. Если не осознавать этого, то ваша мечта заработать миллион так и останется мечтой, потому что ожидание гораздо сильнее желаний. Внимательно проанализируйте, сколько конкретно денег вы ожидаете получить. Честно признайте, сколько вы готовы получать. Некоторые говорят, что хотят много денег, но не способны или не готовы принимать деньги с легкостью. Например, стесняются повышать цену на свои услуги, боясь потерять клиентов, Им тяжело просить о повышении зарплаты и даже просто о том, чтобы заплатили за их труд. Понаблюдайте за собой в момент, когда вам предлагают деньги. Можете ли вы принять их с лёгкостью, без чувства вины, не снижая свои цены? Чувствуете ли вы, что эти деньги могут принадлежать вам? Смогли бы вы принять гораздо больше? Честно признайте, сколько вы готовы отдавать. Если вы хотите много денег, возможно, придется отдавать много взамен, как трудом, так и деньгами, которые вы будете тратить. Как много вы действительно готовы трудиться, а вы готовы работать усерднее и эффективнее, готовы получить повышение в должности, нанять больше сотрудников, расширить свой бизнес, принять больше ответственности, руководить. Готовы ли вы жить в большом доме, ездить на более дорогой машине, совершать больше покупок и больше инвестировать? Честно отвечая на эти вопросы, вы разберётесь в том, кто вы есть на самом деле, чего хотите, что можете ожидать, что нужно изменить и кем вы хотите стать. Если вы будете предельно честны с собой по каждому из этих шести пунктов, то сможете обнаружить, где есть явное несоответствие. Процесс осознания этих противоречий — первый шаг на пути к изменению вашей финансовой ситуации. Вот несколько принципов, о которых необходимо помнить. Ожидание сильнее желаний. Желание сильнее того, что вы имеете на данный момент. То, что вы готовы отдать, сильнее того, что вы готовы получить. То, что вы готовы получить, сильнее ваших ожиданий. То, что вы имеете, сильнее того, что вы должны другим. Это означает, что для того, чтобы выплатить долги, нужно иметь больше, чем вы должны другим. Для того, чтобы иметь больше, нужно желать большего. Для того, чтобы иметь желаемое, нужно ожидать большего. Для того, чтобы иметь то, что вы ожидаете, нужно быть готовым это получить. Для того, чтобы получить больше, нужно быть готовым больше отдать.